Третье. Закончив разговор с инспектором Фоксом, суперинтендант Алейн незамедлительно принялся за дело. Позвонил жене и предупредил, чтобы та не ожидала его к ужину. Затем вызвал сержантов-детективов Бейли и Томпсона и приказал быть на готове. После этого связался с врачом-криминалистом из Ярда, Взял свой чемоданчик для выездов на место происшествия и, посвистывая, направился к машине. «Театральная драма», — сказал он своим подчиненным. «Похоже, дама перепутала себя с комнатным растением или его вредителем и опрыскалась ядом для насекомых, после чего перешла в мир иной. Возможно, просто по ошибке. Мисс Мэри Беллами» известнейшая комедийная актриса, милашка и все прочее, далеко не новичок в своем ремесле. По мнению мистера Фокса, кто-то с ней расправился. И вот они прибыли к Дому-2 на Пардонерс Плейс, где следственные действия шли уже полным ходом. Фокс ознакомился со списком гостей, с их адресами, прошелся по нему вежливо отмел тех, кто терпеливо дожидался сейчас в гостиной, и отметил галочками тех, кто покидал компанию, по собственному выражению мистера Фокса, до, так сказать, наступления несчастья. Это были Тайман Гентри, Пинки Кавендиш и Берти Сарацин. Все они томились сейчас в будуаре мисс Белами на первом этаже. Услышав, что полковник Уоррендер доводится семейству родственникам, мистер Фокс предложил ему присоединиться к Чарльзу Темплтону, который к этому времени спустился в свой кабинет. Полковник сделал это крайне неохотно, но пришлось подчиниться представителю власти. Доктор Харкнес послал за настойкой от похмелья и теперь мрачно ожидал, когда его принесут, сидя в кресле в оранжерее. Флоренс допросили. Старухи Нин задали всего пару вопросов, затем сыщики вернулись в гостиную на верхнем этаже. Грейсфилд, служанки и нанятые помощники проделали огромную работу по уборке мусора. А лежавшая под простыней на своей постели В запертой снаружи спальни тело мисс Белами начало понемногу коченеть. Аллейн подошел ко входной двери, и газетчики и фотографы сразу оживились. Один из них крикнул, «Может, дадите нам интервью, начальник?» «Всему свое время», — ответил суперинтендант. «Что вам известно на данный момент, мистер Аллейн?» «Да все, черт побери!» — буркнул он и прозвонил в дверь. Его впустил Фокс. «Простите, что побеспокоили вас, сэр!» — сказал он. «Да что уж теперь! Из-за чего сыр-бор?» Фокс кратко и четко, в нескольких предложениях, обрисовал общую картину. «Ясно!» — произнес Олейн. «Ну что, пошли глянем!» и они поднялись наверх в спальню мисс Белами, а Лэйн опустился на колени перед кроватью. «Она в духах, что ли, купалась?» — заметил он. «Очень сильный запах». «Верно, сэр?» «Отвратительный. Вся комната им провоняла». Суперинтендант откинул простыню, взглянул на голову и плечи. «Так, понимаю». «Не очень-то приятное зрелище, сэр», — произнес Фокс. «Да, не очень». Алейн помолчал секунду-другую. «Видел ее всего неделю назад, на заключительном показе спектакля по пьесе Ричарда Дейкерса, который шел так долго. Вполне себе заурядная и легкомысленная комедия, но она наполняла ее такой живостью, И вот к чему пришла. Он смотрелся еще пристальнее. А могли этой гадостью прыснуть ей прямо в лицо? Но вроде бы они говорили, что окна были закрыты. Да, говорили. А лицо и грудь залиты просто сплошь. Именно. Я тут подумал, добавил Фокс что если распылительный механизм на баллоне плохо работал, и она повернула его к лицу, посмотреть, что там происходит. И он сработал? Что ж, думаю, возможно. Но тогда бы она сразу остановилась. А вы только посмотрите на нее. Только посмотри на нее, Фокс. На коже тонкая пленка... Ощущение такое, будто мисс Беллами держала эту штуковину на расстоянии вытянутой руки и не слишком сильно жала, а поверх этой пленки большущие пятна и разводы от этой дряни, словно она поднесла баллончик прямо к лицу и жала изо всех сил, как сумасшедшая. Ну, люди порой вытворяют всякое. Вытворяют, но в качестве версии не принимаю. «Никто не трогал баллон с распылителем после того, как это произошло?» «Они говорят, что нет», — ответил Фокс. «Придется попросить Бейли проверить на наличие отпечатков. Вот чертов запах! Полностью заглушает все остальные». Олейн согнулся чуть ли не пополам и поднес нос к баллону. «Знакомая штуковина», — произнес он почти в той же высокой концентрации, как на выходе с производства. Лично я не разрешил бы продавать такое людям даже при наличии всех этих предупреждений на этикетках. Похоже, в качестве основного ингредиента используется тетрафосфат. Вот оно как, пробормотал Фокс. Это контактный яд, причем очень стабильный. Он прикрыл лицо и грудь покойной простыней, осмотрел ряды цветочных горшков, выстроившихся на подоконнике у окна. «Ну, конечно, везде одно и то же. У всех тюльпаны, азалии и пеларгония». Он рассеянно смотрел на Фокса. «Так как оно все получилось?» «А? Братец Лис». Примечание. Лис по-английски «фокс». Конец примечания. Она приходит сюда, в разгар вечеринки, в день своего рождения, приходит в лучшем своем наряде, этом облаке из красного тюля, во всех этих своих бриллиантах, и начинает опрыскивать азалии. «Да, странно», — заметил Фокс. «Я так думаю, действительно, весьма необычно». А Лейн подошел к туалетному столику. Средний ящик был выдвинут. Там стояли целые ряды разнообразных коробочек и баночек, и открыта была лишь одна — пудреница. Пуховка, выпочканная в пудре, лежала на столе рядом с тюбиком помады, не до конца закрытым, а рядом букетик пармских фиалок, которые уже начали увидать. «Так она действительно пошла поправить макияж», — заметила Алейн. «И у нее была, как ты говоришь, личная служанка. Та женщина, которая ее нашла. Флоренс». «Именно. Значит, эта самая Флоренс должна была бы прибрать здесь все после хозяйки, ну, пудреницу и помаду, и положить на место, и сделать что-то с этими фиалками». Как они вообще сюда вписываются? Итак, бедняжка входит, выдвигает ящик, проделывает нужные манипуляции с лицом и, судя по запаху, щедро опрыскивается этими духами. Он принюхался к пульверизатору. Да, они и есть. Флакон полон на четверть. Разит от него, как от африканской цвет. Примечание. Циветта, хищная млекопитающая из семейства виверовых, обитает в тропиках Африки и Азии. По форме тела похожа на кошку. Конец примечания. А вот и флакон, из которого их перелили. Он пуст. Надо же, врасплох. И производитель известный. Дорогие духи, но название «гадость» подошло бы больше. Как только женщины могут пользоваться такой дрянью, нет, это выше моего понимания. Ну, наверное, считают этот запах интригующим, заметил Фокс. Аллейн выразительно покосился на него. Итак, если следовать текущей версии... Она опрыскивает свои азалии тетрафосфатом, а затем вдруг разворачивает баллончик и брызгает себе прямо в лицо и убивает себя. «Ты можешь в это поверить?» «Нет. Особенно после того, как вы это изложили. Я тоже не верю. Белли и Томпсон сейчас внизу». Доктор Кертис должен скоро подъехать. Пригласи их сюда. Там нужен полный и тщательный осмотр, снимки комнаты и тела в мельчайших деталях. Этим займется Томпсон. А Бейли пусть снимет у нее отпечатки пальцев и поищет отпечатки на баллончике, туалетном столике и любых других предметах, на которых они могут остаться, даже пока скрытых от нашего глаза. Нет, разумеется, мы еще не знаем, что именно ищем. Дверь в ванную была открыта, и Алейн туда заглянул. Даже здесь все провоняло этими духами. А что тут на полу? Надо же. Картинка в разбитой раме. Он присмотрелся внимательнее. Очень милая старая гравюра. Вроде бы мадам Вестрис, а уголок раковины отколот. Причем скол совсем свежий. Кто-то наступил на разбитое стекло на полу. Неужели она уронила эту прелестную гравюру? И как она вообще оказалась в ванной? Может, решила промыть стекло? Или что? Нет, не будем ничего трогать. Он отворил дверцу настенного шкафчика. «Что они только не принимают и чем не пользуются!» — пробормотала Лейн. «Таблетки от бессонницы, принять одну на ночь, запить водой, мази, лосьоны, какое-то дерьмо, похожее на зеленую глину, маска для подтяжки кожи, нанести лопаточкой, оставить на десять минут. Во время применения не шевелить губами, не двигать лицевыми мышцами». Ага, вот она, лопаточка, и на ней сохранились прекрасные свежие зеленые следы. Нанесением, несомненно, занималась Флоренс, а в корзине для грязного белья полотенце с зеленоватыми пятнами. Словом, перед вечеринкой устроила себе полную обработку. На полочке под зеркалом флакон с нюхательными солями, Может, кто-то пытался влить эти нюхательные соли в глотку? — Ну, это вряд ли, сэр. — Должно быть, нюхала их раньше, тем же днем. — А это что такое? — Надо же! — Вот это я понимаю, стульчак. — Со стеганным шелковым покрывалом. — Господи ты, боже мой! — Ладно, Фокс, все, уходим. Мне надо бы повидаться с ее супругом. Он у себя в кабинете с полковником Уоррендером, который, как я понял, доводится ему родственникам. У мистера Темплтона случился после всего этого сердечный приступ. Полковник Уоррендер и мистер Гентри отвели его в гардеробную. Потом полковник сорвался и спустился вниз. Мистер Темплтон все еще лежал, когда я заглянул к нему, и я предложил перевести его вниз в кабинет. Они говорили, что двигаться ему вроде бы вредно, но я хотел расчистить пространство. Сказал, что не дело живым и тем более больным людям лежать через стенку с трупом. Как-то неловко. А Лейн прошел в гардеробную, оставив дверь открытой. «Ну вот, смена обстановки», — услышал Фокс и его голос. «Все очень по-мужски. Очень просто, без затей». Кто дал ему бутылку с горячей водой? Флоренс. Врач сказал, что старая нянька зашла позже взглянуть, как он там. Она, вообще-то, старушка с характером. Ну и не прочь выпить немного портера. А ведь это, — заметил Аллейн, — судя по всем признакам, дом чертовски богатого мужчины, ну и, соответственно, женщины тоже. Вроде бы известный человек в Сити, да. Так и есть. Года два назад очень удачно перекупил акции Истленд Транспорт. В бизнесе у него репутация человека, с которым лучше не связываться. А слуги, похоже, его любят. Хотя повариха и говорит, что он никому не спускает с рук. Один промах, и ты вылетаешь на улицу. Но все равно любят. Он очень тяжело воспринял это происшествие. Прямо так и дрожал весь, когда я его увидел. Но поговорил я с ним нормально. Вот полковник, тот оказался крепким орешком. — Кто из этих двоих произвел на тебя впечатление человека, способного отравить женщину? — Да никто, — весело ответил Фокс. — Еще, наверное, сказали что мы никогда этого не узнаем». «Так и есть. Именно так и сказали». Они вышли из комнаты, и Фокс запер дверь. «Хотя проку от этого ноль!» — удрученно вздохнул Фокс. «Все ключи от комнат на этом этаже взаимозаменяемы, ну, как обычно. Однако, — радостно добавил он, — я взял на себя смелость и забрал все остальные». «На днях уволят тебя к чертовой матери!» «Ладно, пошли!» И они спустились вниз. «Оставшиеся гости», — пояснил Фокс, — «во второй комнате справа. Там те, кто оставался спокойной до того момента, пока она не вышла из оранжереи, и только те, кто выходил из гостиной до того, как начались поздравительные речи. И да, между прочим, сэр, Ко времени, когда начались речи, там был фотограф с передвижной камерой, и он блокировал нижнюю часть лестницы, а у задней лестницы находился маленький бар, где мужчина разливал и смешивал напитки. Так вот, я поговорил с этим мужчиной, и он сказал, что за все время его нахождения там никто не поднимался на второй этаж, кроме Флоренс и старухи няньки. А здесь находится гостиная покойной, Или будуар. А кабинет это первая дверь справа. Где лекарь? В теплице. Страдает от похмелья. Сходить за ним? Да, спасибо. Они расстались. Алейн постучал в дверь будуара и вошел. В кресле сидела Пинки с журналом в руках. Тайман Гентри заканчивал какой-то разговор по телефону, А Берти, раскрасневшийся от раздражения, читал редкое издание пьесы «Какая жалость, что она шлюха». Увидев Аллейна, мужчины встали, а Пинки отложила журнал с каким-то виноватым видом. Аллейн представился, а затем добавил. «Прошу прощения за то, что заставил вас так долго ждать», — Гентри произнес. «Какая-то нелепая ситуация». Приходится сообщать новость людям по телефону. На сегодня и ближайшие дни. Никаких спектаклей с ее участием не назначено? Нет. Но должны начаться репетиции новой пьесы. Премьера через три недели. Так что времени, как понимаете, в обрез. Да, конечно, понимаю. И сочувствую, сказал Аллейн и вышел. «Какой, однако, представительный мужчина!» — заметил Берти и вернулся к чтению пьесы. орендер и Чарльз сидели в кабинете в полном молчании, и Алейну показалось, «Не того рода это молчание, что вполне естественно возникает между родственниками, объединенными общим горем, нет». Между этими двумя, похоже, кошка пробежала. И он был готов поклясться, что они восприняли его появление с облегчением, а не с раздражением. Он также отметил, что кабинет Чарльза, как и спальня, был обставлен и декорирован перфекционистом, человеком со вкусом и очень большими деньгами. Была какая-то схожесть между этими двумя пожилыми мужчинами, и обстановкой, в которой они находились, и он подумал, что они, скорее всего, сидят здесь в полном молчании довольно долго. Между ними на маленьком изящном столике стояли полный графин и две рюмки, к которым никто не прикасался. Чарльз начал было подниматься из кресла, Сидите, пожалуйста, остановил его Алейн, и Чарльз тяжело опустился в кресло. Уоррендер встал. Глаза у него налились кровью. Лицо пошло пятнами. Скверная история, сказал он. Ну что, выяснили? Да, кивнул Алейн. История хуже некуда. Он взглянул на Чарльза. Простите, сэр, но на данный момент никаких конкретных выводов сделать не удалось. Чарльз с заметным усилием произнес. «Прошу, присаживайтесь». «Алэйн, если не ошибаюсь, мне ваше имя известно». Уоррендер придвинул стул. «Хотите выпить?» Спросил Чарльз. «Нет, большое спасибо». Я к вам ненадолго, не хочу беспокоить. Просто предстоит пройти через все обычные в таких случаях процедуры. Будет официальное дознание и посмертное вскрытие, боюсь, тоже неизбежно. К тому же мы обязаны выяснить и проверить все события, приведшие к этому инциденту. Я понимаю все это крайне прискорбно, мучительно, а потому заранее приношу свои извинения». Чарльз вскинул руку и почти тотчас же уронил ее на колени. «Наверное, мне лучше выйти отсюда», — сказал орендер «О, нет!» — отозвался Алейн. «Буду рад, если вы побудете с нами еще минуту-другую». Орендер многозначительно взглянул на Алейна, затем похлопал себя по левой стороне груди и покосился на Чарльза. Алейн кивнул. «Если это возможно, — обратился он к Чарльзу, — мне хотелось бы попросить полковника Уоррендера рассказать мне о том, что происходило до того момента, как ваша жена покинула вечеринку и поднялась к себе. И если вы, сэр, сочтете нужным что-то поправить, дополнить или задать вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь». И снова на несколько секунд воцарилось молчание, А затем Чарльз, не поднимая головы, произнес «Хорошо, хотя господь свидетель, не понимаю, какая теперь разница». Уоррендер выпрямился, поправил галстук гвардейской бригады и сообщил Алайну все, что помнил, с тщанием и особой четкостью, свойственной, как говорят, опытным военным. По его словам... Он находился рядом с Мэри Белами с тех пор, как она оставила свой пост у двери и принялась обходить гостей, двигаясь по направлению к оранжерее. Она заговаривала то с одной группой гостей, то с другой. Орандер назвал несколько имен. Затем Мэри присоединилась к небольшой группе, которая находилась в оранжерее. Алэйн строчил в блокноте. Тут вдруг настала пауза. орендер смотрел прямо перед собой. Чарльз не двигался. «Да?» — спросил Аллейн. «И она находилась там, пока не внесли праздничный торт», — сказал орендер «Ну а другие люди из той группы тоже находились там?» «Нет» ответил Чарльз. Я вышел и заговорил с двумя нашими гостями, которые решили уйти пораньше. Вот как? Ну, а потом вернулись. Чарльз устало ответил. Я отдал Грейсфилду распоряжение насчет торта, но затем оставался в главном зале вместе со всеми, пока торт не внесли. Ясно, кивнул Аллейн. «Ну а затем...» «Ну а затем слуги внесли торт», — продолжил Орандер, «И она вышла, и Марчант, это ее театральный руководитель из Марчант энд Кампани, произнес поздравительную речь». «И те, кто был в оранжерее, тоже вышли?» «Да». «Вместе с мисс Беллами». «Не вместе», — сообщил Орандер. «Тогда...» «После нее?» «Нет, до некоторые из них, вернее все, за исключением Марчанта». «Так значит, и вы тоже, сэр?» «И чем дальше занимались?» «Я вышел перед ней». «И все время оставались в главной зале?» «Нет», — ответил он, выходил в холл на минутку. Олейн ждал. «Чтобы попрощаться», — пояснил орендер «ну, с теми двумя людьми, которые ушли раньше». «Ага, понятно. И кто они такие?» «Мужчина по фамилии Брауни и его племянница». «Ну и, попрощавшись, вы вернулись?» «Да», — подтвердил полковник. «В оранжерею?» «Нет, в обеденный зал». «Там, где произносилась речь, а мистер Марчант уже начал говорить эту речь, когда вы вернулись». Глядя прямо перед собой в одну точку, Уоррендер сказал «Он закончил». Мэри говорила в ответ «Вот как?» «В таком случае вы пробыли в холле довольно долго». «Ну, чуть дольше, чем намеревался», — признал он. «Просто, наверное, не понял, что церемония уже началась. А вы помните, кто были те другие люди? Ну, те, которые вышли из оранжереи до «Мисс Беллами», «Мисс Кавендиш» и «Мистер Сарацин», и еще Таймон Гентри, режиссер и продюсер, Ваш помощник уже поговорил со всеми этими людьми и попросил их остаться. Если не возражаете, мне бы хотелось внести некоторую ясность. Кто-то еще там был? К примеру, те двое гостей, которые ушли раньше, они тоже какое-то время находились в оранжерее? Да. И ушли. Первыми. Первыми. — громко ответил Орандер. — И вы догнали их в холле? — Что они делали в холле, сэр? — Разговаривали. — Уходили. Точно не помню. — Не помните, с кем именно разговаривали? — Хоть убейте. — Не понимаю, — вмешался вдруг Чарльз. «Почему именно эти двое, по сути, мало знакомых людей, которые ушли задолго до несчастного случая, могут представлять для вас хоть какой-то интерес?» Алейн тут же объяснил. «Понимаю, это может показаться неубедительным, но мне почему-то кажется, что именно эти двое стали причиной довольно странного поведения остальных». От его внимания не укрылось, что это его высказывание обеспокоило Уоррендера. Тот смотрел на него с таким видом, точно Аллен сморозил нечто непристойное, выходящее за всякие рамки. «Видите ли?» — тут же добавил Аллейн, чтобы точно воспроизвести ход событий, «необходимо путем расспросов выяснить все перемещения в доме» узнать, кто именно находился в непосредственной близости от мисс Белами до трагического происшествия. «О!» — воскликнул полковник Орендер. «Ну да, возможно». «Но Мэри, моя жена, все еще была там!» «Все еще была там!» «Сияла улыбкой, у всех на виду, и я не могу понять, Чарльз снова тяжело осел в кресле. Не обращайте внимания, пробормотал он, продолжайте. Тут заговорил Уоррендер. Кажется, Брауни и его племянница говорили с Арацином и мисс Кавендиш. А когда я вошел в холл, они как раз прощались с мистером Гентри. Понимаю. Ну, а может, кто-то еще вышел с ними попрощаться в холл? Настала долгая пауза. Орандер выглядел так, словно кто-то оглушил его ударом по затылку, вытаращил глаза и обернулся к Чарльзу, который, вцепившись пальцами в подлокотники кресла, всем телом подался вперед. — Господи Боже! — пробормотал Орандер. «Где он? Что с ним стало?» «Где Ричард?»